причины смятений после подробного изложения московских событий необходимо объяснить что смятение как происшедшее уже в этом государстве так и те которые впредь могут произойти суть следствия козни царевны софии ум и дарование которые нисколько не походят на ее наружный вид ибо она очень безобразна необыкновенно толста с головою огромную как подушка на лице у нее волосы на ногах наросты и ей теперь, по крайней мере, 40 лет. Но насколько стану ее толст, короток и груб, настолько напротив тонок и проницателен ум. И хотя она никогда не читала и не изучала макиавелли но по природе знает его принципы, и особенно то, что нет ничего, никакого преступления, которого нельзя было бы предпринять, раз дело идет о получении власти. И если бы она доволилась, При конце жизни царя Федора, предвидя, что он при болезненном своем состоянии недолго проживет, София, обладая вышеназванными качествами, решилась оставить свой монастырь, несмотря на строгие обычаи, согласно которому все члены царского семейства, женского пола, обязаны проводить жизнь в монастыре в безбрачном состоянии. Для этой цели она начала оказывать необыкновенную любовь и нежность к своему брату, и сочувствие к его страданиям, и начала скорбеть о своем несчастье, что она не может видеть столь нежно любимого брата и не может сама предложить ему всех тех услуг, которые можно оказать человеку в здоровье которого мы заинтересованы. Во время приступов болезни София беспрестанно пыталась спрашивать о нем, не пропуская ни одного случая, где бы она могла выразить свои чувства по отношению к нему и глубокую печаль о том, что она лишена возможности оказывать ему услуги как любимому человеку подготовив такими средствами умы к своим замыслам, она оставила монастырь под предлогом, что хочет ходить за своим больным братом и сделать все возможное, чтобы облегчать его муки. И она исполнила это, никого почти не допуская к нему, находясь беспрестанно при нем и давая ему сама все лекарства. Умная принцесса предвидела, что чем больше она сделает для него, тем больше приобретет любви со стороны его и уважения со стороны всех других. Она внушила таким образом благоприятное о себе мнение знатным, с которыми была крайне любезна и предупредительна, и расположила к себе народ своей ласковостью, стараясь, чтобы те и другие остались довольными ее поведением и без неудовольствия смотрели бы на то, чего им до сих пор не приходилось видеть. Казалось, что она могла удовольствоваться успехом своего выхода из монастыря, но так как она имела намерение более туда не возвращаться, то справедливо рассудила, что единственный способ избавиться от опасения быть когда-нибудь снова выдворенную в монастырь, был стать полную повелительницей государства. Такие замыслы не могли иметь успеха без поддержки большой партии. Она решилась образовать таковую, и, взвесив достоинства окружавших ее, не нашла никого более способного стать во главе этой партии, как князя Голицына. Он был человек великих достоинств и происходил бесспорно от последнего литовского герцога из рода егеллонов. Царедворцы были сперва очень довольны выбором его, думая, что он будет только по имени министр и что все они разделят власть с ним. Голицын, обладая один большим умом, нежели все москвитяне вместе, без труда поддерживала в них такое мнение во все царствование Федора. Неожиданная смерть последнего дала случай Хованскому, смелому, могущественному вельможе и непримиримому врагу Голицына произвести возмущение и погубить всех знатных, которые могли противиться ему в намерениях его завладеть в свою пользу престолом под предлогом, мщение за смерть царя, будто бы отравленного, и наказание виновных. Но, будучи уже вполне уверенным в том, что престол достанется ему, Хованский, как видно во главе о 1682 году, был, несмотря на то, что ему некого было страшиться, наказан за свою дерзость и жестокость. Смерть этого бунтовщика имела желанные для царевны последствия, ибо укрепила правление за нею в силу чего она отдала звание великого канцлера своему любимцу, который так сумел воспользоваться им, что нет примера, чтобы подданный управлял в этой стране с такой властью, как он. Принцесса София, видя себя в состоянии предпринять все, что ей угодно, захотела для успокоения своей совести загладить свои скандальные отношения к своему любимцу таинством брачных уз. Все затруднение состояло в том, чтобы отделаться от жены Голицына, на что этот князь не мог решиться, будучи от природы человеком благородным. К тому же он взял за нею большие богатства и имел от нее детей, которых он любил более, нежели детей, прижитых с царевную, которую он любил лишь как виновницу своего величия. Но благодаря женской изобретательности она так повела дело, что убедила его уговорить жену сделаться монахиней. Вследствие этого, согласно религии москвитян, муж, выставив на вид силу своего темперамента, не дозволяющего ему оставаться вне брака, мог получить от патриарха разрешение снова жениться. Когда эта добрая женщина выразила свое согласие, царевна не сомневалась более в успехе своих замыслов. Затруднение состояло лишь в том, чтобы заставить Голицына одобрить убиение обоих царей что она окончательно пришила видя лишь в этом возможность удержать власть за собою, своим будущим мужем и детьми. Но князь этот, более тонкий политик, нежели влюбленный, представил ей весь ужас этого замысла, убеждая ее, что исполнение его, несомненно, навлечет на них гнев и ненависть всех и каждого. Эта ненависть, хотя и скрытая, может в один прекрасный день вспыхнуть и дать возможности случай кому-нибудь из недовольных под предлогом мщения за смерть царей предпринять восстание, подобно Хованскому, который воспользовался подобным же предлогом, чтобы заглотить престолом. Последнее легко и могло случиться, если бы она не приняла надлежащих мер. Голицын предложил Софии путь более разумный и, очевидно, более верный, состоявший в том, чтобы женить царя Ивана и, в виду его бессилия, подыскать его жене-любовника, на что последнее согласилось бы для блага государства с целью дать ему наследников. Когда потом у Ивана родится сын, царь Петр, естественно, лишится всех своих друзей и приверженцев. Царевна сочетается браком с Голицыным, а чтобы сделать их брак еще более приятным для всего света, в патриархии изберут Сильвестра инако-греческой религии, но по рождению поляка, который немедленно предложит посольство в Рим для соединения церкви латинской с греческую, что, если бы свершилось, доставило бы царевне всеобщее одобрение и уважение. Тогда царя Петра можно будет принудить постричься или, если это не удастся, то можно будет избавиться от него способом еще более верным и не столь ненавистным как Когда это исполнится, надобно будет повести дело так, чтобы Иван открыто признал дурное поведение своей жены, объявив, что не он отец ее детей. Доказательства на все это приискать будет легко в виду мер, которые они приняли для того, чтобы она имела детей. Затем последует развод, и после заключения царицы в монастырь царь женится вторично, но детей у него, разумеется, уже не будет. Таким безвредным средством они, без опасения наказания свыше, будут править государством во все время жизни Ивана, а по кончине его сделаются наследниками по причине пресечения мужского рода в царском семействе. Царевна, усматривая в этом плане выгоду для себя, весьма охотно одобрила все эти предложения и предоставила Голицыну исполнить их. Ей и в мысль не приходило, что у Голицына были свои дальнейшие замыслы, что, надеясь пережить Софию, он не сомневался в том, что после совершенного им присоединения москвитян к римской церкви папа назначит его законного сына наследником престола вместо тех детей, которых он прижил с царевной. Голицын начал женить женитьбу Ивана, и так как цари московские никогда не сочетаются браком, с иностранными принцессами, то приказано было представить ко двору всех красивых русских девушек. Здесь осматривают их обыкновенно мать, сестры и родственницы царя с лекарями и хирургами, выбирая ту, которая им более всего нравится. Выбрать девушку, которая была бы наиболее удобна для их намерения, оказалось нетрудно. По вступлении ее в супружество с Иваном Ей был дан в любовнике один итальянский хирург, от которого она вскоре и родила. Но, к несчастью, ребенок оказался женского пола, и таким образом оставалось только выжидать лучшего. Между тем приверженцы Петра, узнавшие о кознях царевны, составили противоположный заговор. Но, находя себя бессильными привести его в исполнение, они склонили на свою сторону другого князя Голицына, Бориса, двоюродного брата любимца софии которого этот последний презирал за страсть к пьянству так как его род не принадлежит подобно другим крабским этот то голицын по проискам этой партии и сделался любимцем царя петра затем под видом оказания особенной чести великого голицына принудили принять на себя начальство над войсками во втором крымском походе в отсутствие его выбрана была петру невеста и он женился, несмотря на несогласие царевны. Такой смелый поступок усилил партию царя Петра, и все молодые царедворцы, отцы которых всегда были на стороне Софии, перешли к нему. Голицын по возвращении своем, видя все свои замыслы разрушенными, супружеством младшего царя и беременностью его супруги, согласились, наконец, отделаться от него. Но предприятие это не удалось, как мы уже рассказали в статье, о 1687-м годе. Голицын стал помышлять о бегстве и исполнил бы свое намерение, если бы София не воспротивилась этому, уверяя, что никто не осмелится посягнуть на ее власть. Он все-таки хотел послать своего старшего сына в посольство в Польшу с меньшим сыном, внуком и всеми богатствами, потом отправиться самому, если заговор не будет иметь ожидаемого успеха, в надежде снискать покровительство польского короля обещанием набрать войско в его королевстве и, соединившись с казаками и татарами, достигнуть силы того, чего он не мог добиться посредством своей политики. Этот план мог бы осуществиться ввиду того, что в стране имелось много его приверженцев, но царевна, не желая терять его из виду, замедлила удаление своего любимца до последнего дня, когда удаление его было уже неотвратимо. Но все же он мог и тогда еще спастись бегством, так как имел все государственные печати в своих руках, и так как от Москвы до ближайшего польского города всего только сорок немецких миль. Я уверен, что он и убежал бы тогда, так как предполагал прежде, но видя, что неистовство и опрометчивость Софии воспрепятствовали исполнению его замысла, он предпочел претерпеть все удары судьбы и даже казнь нежели подвергнуть свое семейство всем оскорблением, какие могла выдумать злость его врагов, и увидеть себя после такого высокого положения несчастным беглецом, без денег и имения на чужой стороне. Нынешнее состояние Московии. После того, как Голицын отправился на место своей ссылки, на Нарышкин, дед царя Петра по матери, видел только одно препятствие занять место князя, в лице младшего Голицына. Любимца царского, которого тем труднее ему было низвергнуть что он сам, Нарышкин, был причиной его возвышения. Но так как Петр и любимец его были весьма неопытны, то старому дипломату не нетрудно было внушить своему внуку подозрение к этому любимцу, указывая на его постоянные просьбы сохранить жизнь двоюродному брату и обвиняя его вследствие этого в соучастии в замыслах великого Голицына. Но царь, напротив, объяснял в ответ на это, как трудно ему подозревать верность человека, который три раза спас ему жизнь. Тогда Нарышкин явился к царю, сопровождаемый дочерью и сыновьями, и все они со слезами на глазах заявили, что если он не соглашается отставить теперь одного Голицына, своего любимца, то гораздо целесообразнее было бы призвать другого великого Голицына. Человек более царя Петра Опытный не поколебался бы такими словами, но царь весьма смутился и обещал сослать любимца своего на всю жизнь его в его деревне. Услышав о том, Голицын тотчас же уехал, не дожидаясь царского приказа. Едва сказали царю об его удалении, как он начал посылать к нему курьера за курьером, спрашивая о причине его бегства. На что он только отвечал, что если его прежнее поведение не могло убедить царя в его верности, то он после этого не желает никогда более являться ко двору. Царь так тронут был его ответом, что послал двух бояр приветствовать его от своего имени и через несколько дней после этого, сгорая нетерпением видеть его, послал к нему еще двух, чтобы просить его возвратиться, что тот тотчас же и исполнил. Царь, встретив его тысячекратными лобызаниями, оказал ему этим такую почесть, что она испугала Нарышкина и их партию и заставила их решиться искать дружбы царского любимца, который в течение нескольких дней представлял из себя важное лицо, рассыпая милости своим друзьям. Но затем этот князь, не имея ни одного издорований своего мудрого родственника, начал подражать ему и низвергать знатных людей, раздавая места подобным себе пьяниц. Вскоре он впал в немилость, так как противная партия так ловко повела дело, что заставило Петра опасаться возрождения партии Софии. Он решился вследствие этого отдать место великого Голицына, которого добивался Борис, и который он до сих пор занимал только временно, старому Нарышкину, отцу своей матери. Такой неожиданный оборот дела заставил всех обратиться к партии Нарышкина, сыновья которого вскоре заняли все важные места. Старший сын его получил звание обергофмейстера, доселе принадлежавшее молодому Голицыну. Последний до того оскорбился этим, что не мог скрыть своего негодования и укорял царя в слабоумии. Враги его воспользовались его неосторожностью и уговорили царя, который не отличается никакими достоинствами, кроме жестокости, с позором изгнать своего любимца. Теперь же они только и добиваются разрешения казнить обоих уже изгнанных Голицыных. Но те, кто радовался падению великого Голицына, вскоре раскаялись в его погибели, так как Нарышкины, которые управляют ими в настоящее время, будучи необразованные и грубы, начали, вопреки всякому политическому смыслу и благоразумию, уничтожать все, что этот великий человек умно и рассудительно ввел нового для славы и пользы нации. Они желали приобрести всеобщее уважение, облекаясь снова в свою черную зловонную шкуру. Эти варвары снова запретили иностранцам въезд в Россию, равно как и отправление католической службы. Один только польский посланник, и то с большим трудом, мог получить позволение устроить у себя на дому часовню. Говорят даже, что они заставят москвитян ограничиться изучением только лишь письма и чтения, проявляя и в этом случае, как и во всем другом, свою тираническую и деспотическую власть, что заставит всех сильно сожалеть о великом Голицыне. Последний построил огромное прекрасное каменное здание для коллегиума. Вызвал из Греции 20 ученых и выписал много книг. Он убеждал дворян отдавать детей своих учиться в это заведение. Разрешил им посылать детей в латинские училища в Польшу. Другим же советовал нанимать для детей польских гувернеров. Иностранцам он разрешил свободный въезд и выезд из Москвы, что до него не было в обычае. Он желал также, чтобы дворяне путешествовали за границу для изучения военного искусства в иностранных государствах, так как он задался целью учредить порядочное войско вместо полчищ из крестьян, которые, будучи призываемы на войну, оставляют свои поля без обрабатывания. Вместо этой бесполезной для государства службы он предполагал обложить население умеренную подушную податью. Он думал также содержать постоянные посольства при главнейших европейских дворах и дать полную свободу вероисповедания в Московии. Допустив уже в страну иезуитов, он часто беседовал с ними, но на другой же день после его падения они были высланы за границу. Причем от имени царей было объявлено императору и королю польскому, которые присылали их, что отныне им навсегда запрещается приезжать в Московию. Придерживаясь этого решения, они в марте 1690 года отказали послу польского короля, требовавшему от имени своего государя, от имени императора, позволение проезды в Китай Патру Гримальди, находящемуся ныне в Польше. Я никогда не кончил бы, если бы пожелал рассказать все, что знаю о князе Голицыне. Достаточно указать на то, что он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, из дикарей сделать людей превратить трусов в добрых солдат хижины в чертоги, и что все эти предприятия погибли в московии с его падением собственный дом его был одним из великолепнейших в европе покрыт медными листами и внутри украшен дорогими коврами и прекрасй живописью он устроил также дворец для иностранных послов все это до того понравилось боярам и народу что во время его управления в москве было выстроено более трех тысяч каменных домов такое число не покажется преувеличенным если мы скажем что в москве находится до полумиллиона жителей и что она состоит собственно говоря из трех расположенных один в другом городов каждый из них огражден огромной стеной и рвом наполненным водою для защиты москвы от нападения татар и поляков первый из них называется кремль второй белгород то есть белый город а третий Новгород, то есть Новый город. Любопытным для иностранцев является в этом городе то, что в декабре месяце возводится на площади две тысячи деревянных домов для восточных и европейских купцов. Князь Голицын построил также на Москве реке, впадающей в Аку, каменный мост о 12 арках, очень высокий в виду больших половодий. Мост этот — единственный каменный во всей Московии строил его польский монах.